Глава 23. Я давлюсь тостом и кладу его обратно на тарелку Делаю глоток обжигающего кофе, чтобы не задохнуться. Четверг 4:30. Произношу это вслух. Голос звучит как похоронный марш. Накануне я спросила с обязательно ли мне идти. Мы говорили по телефону, и я хваталась за трубку, как за соломинку. Она уже давно дала мне свой номер на экстренный случай. Понятно, что имеется в виду. Мои шрамы на запястьях, как иероглифы. Мама так и не освоила этот язык. В тот день я зашла слишком далеко. Отойди от края, береги себя. На этот раз меня не манила пропасть. Однако перспектива увидеть Мэтти тянула на чрезвычайную ситуацию. Дженнис назвала бы это триггером. «Обязательно, да?» «Как ты сама думаешь?» Она говорит спокойно, взвешивая слова. Меня бесит ее манера отвечать вопросом на вопрос. «Я точно не хочу идти. Хочу и нужно разные вещи». Я сжала губы и промолчала. «Софи, ты слышишь?» «Да». Говорю, как надувшийся ребенок. Мама всегда меня ругала за этот тон. На обиженных воду возят. Уж очень она любила всякие присказки. Ты думаешь, что так мне будет лучше? Типа исцеление. А если выйдет наоборот? Все эти годы. Может, встреча с ним станет последней каплей? Мы это обсуждали. Душевную травму можно вылечить, только если встретиться с тем, что ее нанесло. Ты травмирована, Софи. Мэтти в тюрьме. «Мама!» Я крепко зажмурилась, шумно вдохнула носом. «Я хочу сказать, что ты тоже стала жертвой. Не такой, как другие. Нет, но и ты пострадала. Тебе нужно с ним встретиться и избавиться от чувства вины». Я фыркнула так, как, по мнению бабушки, леди делать не пристала. «Едва ли он вдруг во всем сознается?» Я могла вообразить, как Дженнис пожала плечами, а уголки губ опустились. Она всегда так делала. Кто знает, в чем он признается перед смертью? Если он действительно все это совершил. Мне до сих пор невыносимо произносить Мэтти и убийство в одном предложении. Что, если он невиновен? Что, если я ему поверю? Едва ли это поможет справиться с чувством вины, а? На другом конце провода Дженнис вздыхает. «Нет. Хватит, если. Правда даст определенность, и ты справишься. Мне нужно пойти». «Это не вопрос». «Да. Если б мы сидели в ее стерильном кабинете с бежевыми стенами, светлой мебелью и белыми шторами, она положила бы свою ладонь поверх моей. Обычно я не выношу прикосновений». Но Дженнис — другое дело. Мне нравится это ощущение близости, почти материнской заботы. Кладу трубку, и в груди больно разливается воспоминание о маме. Той, которая была у меня, пока не появился Мэтти. Пока все не пошло наперекосяк. В последнее время это случается часто. Наверное, поэтому мы так много разговариваем. Бастер поднимает голову, грузно вылезает из своей лежанки, топает ко мне и кладет морду на колени. Глажу его бока, ногой ощущая тепло его мокрой пасти. Хороший пес. Я спасла его, забрав из приюта, но он спас меня не меньше. Теперь не проваляешься весь день в кровати, жалея себя. В любую погоду нужно идти на прогулку, кормить, ухаживать. Заботясь о нем, я забочусь и о себе, смотрю на дату, обведенную в календаре красной ручкой. Злая шутка. Сегодня все напоминает о крови и смерти. Эту ручку мне подарил Мэтти. Снова повторяю шепотом Четверг 4:30. Обхватываю голову руками. Боже. С похмелья болят глаза. Ноги и руки налиты свинцом. Накануне я хорошо приложилась к бутылке, только это не помогло. Никогда не помогает, а я все пробую. Говорят, это и есть безумие — вновь и вновь повторять одни и те же ошибки и ждать другого результата. Бастер обнюхивает меня и возмущенно лает, словно говоря «Пошевеливайся, пора гулять!» и призывно смотрит на висящий на крючке поводок. Я сдаюсь и тяжело встаю. Глажу по большой голове, стараясь не задеть больное ухо. Еще до того, как я его приютила, ему порвал ухо в драке какой-то питбуль, которому досталось не меньше. Эти ублюдки, бывшие хозяева Бастера, рану не лечили. Видимо, считали, что так пес выглядит злее и на него будут ставить охотнее. У нас обоих есть шрамы, думаю я. И тут же в голову приходит другой образ. Фотографии выловленных в реке тел. Я пытала себя этими снимками из интернета. Синяки, отеки, пустые стеклянные глаза. Однажды я спросила у мамы, что в нас особенного? Почему он и нас не убил? Она посмотрела так грустно, словно несла на себе все бремя мира. Он нас убил. Тогда ее ответ был мне непонятен. Сейчас я понимаю ее слишком хорошо.